Глава 34. Год спустя после смерти жнеца. «Вельфор, иди к маме». Элиза, сидя на толстом ковре, протянула руки к годовалому малышу, который, сидя напротив нее, листал толстую книгу, уморительно делая вид, что читает. Так же, как и его отец, шевеля при этом губами. Сходство было настолько очевидным, что на глазах у нее показались слезы умиления. Роды прошли тяжело, так что приглашенному на всякий случай хирургу пришлось зашивать ее после всего случившегося. Но результат явно этого стоил. После двух неудачных попыток, едва не вырвавших ее сердце из груди от горя, вот он, краса и гордость молодой мамочки, умильно играет со взрослой книгой. Причем эта любовь у него появилась сразу, как только он окреп настолько, чтобы начать ходить. Первой же игрушкой, которую он потребовал и, конечно же, получил, была книга, лежащая на коленях отца. С тех пор и повелось, что его не интересовали никакие другие игрушки, кроме книг. Он молча отталкивал все, что ему предлагали, или покупали многочисленные родственники, и наоборот, на лице расцветала беззубая улыбка, когда кто-то приносил новую книгу. Причем никто не знал как, но малыш различал их то ли по обложкам, то ли по толщине, но те книги, что он уже когда-то листал, его больше не интересовали. Эти подарки он встречал без особого восторга. Сама Элиза, бабушки, дедушки, да и все знакомые удивлялись его способностям. Правда, одно терзало ее все это время, не давая совсем спокойно окунуться в приятные тяготы материнства. Малыш за все время не сказал ни единого слова. Даже когда он был голоден или нужно было сменить нижнее белье, он молча, но крайне серьезно подходил к ней и показывал рукой то, что его интересовало. Приглашенные доктора лишь разводили руками, говоря, что с виду физических проблем не наблюдается, и он развивается, как и должен это делать обычный ребенок. Дверь внизу едва слышно стукнула, но малыш тут же отложил книгу в сторону и протянул руки Элизе. Она поднялась и, взяв его на руки, заспешила вниз. Еще одна необъяснимая его странность — он всегда знал, когда она или Энтони приходят домой, безошибочно это определяя. Они даже делали пару экспериментов, чтобы это проверить. Но ребёнок не ошибся ни разу. Вот и сейчас, спускаясь вниз с годовалым малышом на руках, она была твёрдо уверена, что встретит мужа. Каково же её было удивление, когда рядом с ним увидела человека, появление которого меньше всего ожидала «Ваше императорское величество!» Она сделала неловкий Книксон, чтобы при этом не уронить сына. «Смотри, не обманул, да, Артур?» Тот улыбнулся ей и повернулся к первому советнику. Тот лишь хмуро улыбнулся. «Твой муж, пока мы сюда ехали, рассказывал нам о вашем смышленном малыше, любящем книги». Валериан улыбнулся, рассматривая ребенка. «Он и сейчас запросился вниз?» «Да, ваше императорское величество». Она расплылась в ответные улыбке «Никто не знает, как он это делает». К ее удивлению, муж выглядел совсем нерадостно при этом всем. А когда внутрь вошли еще трое незнакомых ей людей, она вспомнила, что вообще-то является хозяйкой дома, в гости к которой пожаловал сам император. Опомнившись, она вручила сына одной из его нянек, а сама бросилась раздавать приказы слугам, загружая их работой по встрече и обустройству гостей. Когда все расположились в обеденном зале, она смогла наконец обмолвиться парой слов с хмурым мужем, который был словно не рад появлению в их доме столь важных гостей. «Энтони, дорогой, что случилось?» Она на секунду прижалась к нему. Ведь, несмотря на значительную разницу в возрасте, они любили друг друга. «Вот уже год, как в стране перестали рождаться дети с возможностями ремесленников», — тихо прошептал тот ей на ухо. «Не вздумай этим с кем-то поделиться, пока это государственная тайна». «Конечно, как ты мог подумать?» — возмутилась она, возвращаясь к интересующей ее теме. Анализы на кровь, которые берутся у всех детей в знатных родах, показали, что никто из них не способен к ремеслу. Когда главы семейств поделились между собой этой информацией, она тут же стала известна и императору. Энтони показал взглядом в сторону Валериана, который, судя во главе стола, сейчас произносил какую-то шутку, над которой все рассмеялись. Провели сначала выборочную проверку, затем полную... И результаты всех ужаснули. Никто, ни один ребёнок возраста Вильфора, ни в одном сословии страны не способен стать ремесленником, не говоря уже про исповедников. «Получается, наш сын уникален?» Сначала обрадовалась Лиза, не придав особого значения первым словам мужа. «Ты не знаешь главного», совсем шёпотом попытался объяснить ей Энтони. «Мы сделали запрос в другие страны, и там этим также обеспокоены». Просто думали, что подобные проблемы существуют только у них. «И? Какие последствия?» «Ну, нет в этом поколении. Будут следующим. Мы ведь были всегда». Она все еще не понимала проблемы. «Элиза!» — шикнул на нее муж. «Что будет через десять, двадцать лет? Некому будет учить их, некому передавать опыт. К тому же нет никакой гарантии, что такие дети будут рождаться в будущем». Девушка от ужаса прикрыла рукой рот. «Это же... это...» Она не могла подобрать нужных слов, чтобы описать сказанное мужем. «Крах! Крах всему мировому порядку!» Он наклонился и прикоснулся пальцем к губам. «Никому!» Она понятливо кивнула и отошла распоряжаться слугами. Гости не должны были заметить отсутствие хозяйки или ее внимания к ним. Три года спустя после смерти жнеца Муж с каждым днем все дольше задерживался в императорском дворце, практически не появляясь дома. Энтони исхудал, постоянно не высыпался и стал чересчур нервным и раздражительным. Когда Элиза пыталась с ним поговорить о происходящем, он становился злым и закрывал ей рот, называя обсуждение слухов государственной изменой. А обсудить было что? Шило в мешке не утаить, поскольку все семьи империи были тесно связаны друг с другом, И новости о том, что третий год подряд не рождаются малыши со способностями к ремеслу, начали нагнетать панику. Всех текущих ремесленников, а особенно детей, поименно учли, выдав особые бумаги, закрепившие их статус. Воины и мелкие конфликты временно заморозились по всему миру. Поскольку сбившие ноги послы курсировали по странам, заключая договора и предлагая новые союзы шел учет и контроль всех, кто был способен выдоить из другого человека хоть каплю души. Вильфор насторожился и поднял голову, откладывая очередную книгу в сторону. Внимательный взгляд остановился на ней, и он также молча протянул руки. «Энтони? Почему так рано?» — удивилась она, безропотно принимая набирающего вес малыша на руки и спускаясь вниз. Внезапно она услышала грохот выстрелов, людские крики, Затем дверь дома вздрогнула от первого удара, а со второго сорвалась с петель и упала внутрь, рассыпав осколки стекла по мраморному полу. Тут же в дом ввалились трое мужчин озверелого вида, один из которых, увидев дворецкого, нацелил на него револьвер и выстрелил. Второй, увидев двух служанок, закричавших от ужаса при виде смерти главного распорядителя дома, кровожадно улыбнулся, бросившись к ним. В дом следом тут же ворвались окровавленные мужчины и женщины, вооруженные кто чем, кто ножами, а кто и просто деревянными дубинами, вбитыми в верхушке гвоздями. Все произошло так быстро, что Элиза от кошмара происходящего замерла неподвижной статуей. Вожак, ворвавшийся первым, поднял голову, увидев на лестнице дворянку. Громко свистнув, он отозвал второго своего бойца, который оставил служанок в покое, и направился наверх. «Я первый!» осадил его главный, когда тот протянул руку, чтобы утащить за собой замершую от ужаса девушку в комнату. Внезапно мужчина молча свалился на пол прямо перед ногами, а малыш, раздвинув объятия матери, соскользнул вниз и, перешагнув через труп, направился к лестнице, прямо к толпе обезумевших от крови людей. «Она ведьма!» — закричала одна из женщин, видя, что ее упавший муж даже не шевелится. «Ведьма! Сжечь ее!» Толпа людей тут же колыхнулась вперед, чтобы смести с трудом спускающегося малыша, но все так же молча стали падать там, где их настиг невидимый удар. Все, кроме главаря, дойдя до которого трехлетний малыш, будучи чуть выше мужского колена, внимательно посмотрел на того снизу вверх и дотронулся до ноги. Бандит вздрогнул, попятился и бросился бежать. На дом сначала опустилась тишина, затем раздался сначала громкий вой девушек-служанок, а затем онемевшая Элиза пришла в себя, бросившись к сыну, стараясь при этом не наступать на лежащих в повалку людей. Подбежав, она потянулась к малышу, рыдая и обзывая себя плохой матерью, но тот лишь поднял руки, так как обычно просил, чтобы его куда-то отнесли. Сквозь слезы она приказала девушкам забаррикадировать вход мебелью, а сама отнесла сына наверх, где он снова, как ни в чем не бывало, уселся за книгу. С тем, что сын, скорее всего, будет немым, они с мужем уже смирились. Поскольку сколько бы докторов и учителей они не приглашали, никто не мог внятно объяснить, почему тот молчит. Вытерев слезы и убедившись, что с ребенком все в порядке, она вернулась назад, чтобы найти хоть какое-то оружие и приготовиться, если будет повторное нападение. Через час в доме было полно полиции. А Энтони в порванной одежде и с безумным взглядом баюкал в объятиях жену и сына. «Дорогой, что происходит? Что случилось?» Внезапно жена громко всхлипнула и, заплакав в голос, уткнулась ему в подмышку. «Они хотели нас убить!» «Бунт черни!» — тяжело ответил он. «Стало больше невозможно скрывать наличие проблемы с рождаемостью ремесленников. И чернь, обрадовавшись этому, взбунтовалась, устроив погромы». Тысячи людей и ремесленников были убиты. Кровь разлилась по всему городу. Сейчас полиция и войска наводят порядок. Но почему? Как это допустили? На этот вопрос императору и сэру Артуру ответит сегодня глава тайной полиции. Он пожал плечами. Насколько я понял, это происходит не только у нас. Последователи какой-то секты из республики несут свое учение по странам, запудривая мозги простым обывателем говоря о том что грядет конец света и предотвратить его можно только убив всех ремесленников в мире кто то их слушает кто то нет но результат ты видишь сама что же будет дальше как теперь жить зная что в любой момент на дом могут напасть всхлипнула она теснее прижимаясь к мужу и обнимая при этом ребенка мы однозначно переедем во дворец успокоил ее муж Личное распоряжение императора. Нам выделят половину крыла. Ага, с чего такая честь? Слёзы мгновенно прекратились, и девушка удивлённо посмотрела на Энтони. Из-за него. Он показал на сопящего сына, переворачивавшего страницы новой книги. А, она хотела задать ещё вопрос, но тот покачал головой. Давай не здесь будем это обсуждать. Хорошо, дорогой. «Но императорский дворец», — сказала она, — «сколько всего нужно будет перевезти? Не волнуйся, это не наши проблемы. Выделен камердинер который будет всем этим заниматься». Он погладил её по голове, пытаясь успокоить. «Сейчас главное, что ты, и сын в безопасности, со мной». Как обследование Вильфора, Артур... Император успокаивающе махнул рукой, видя как Энтони при звуках этого имени дернулся в кресле. «Успокойся! Мы не могли доверить тебе столь щепетильное дело. Его аккуратно и нежно обследовали другие исповедники», осадил было открывшего рот старика император. Тот безвольно упал в кресло от этого окрика. «Мы не можем рисковать, тем более если он может вырасти похожим на сам знаешь кого», продолжил тот он ребенок мой сын возмутился сэр энтони и твои коллеги полностью это подтвердили не волнуйся сэр артур протянул бумаги императору нет никаких сомнений в том что ребенок невероятно силен что в общем то неудивительно, зная кто его родители но в чем можно быть точно уверенным так это в том что он плоть от плоти сын нашего друга и элизы а также в том что какое то посторонний ауры в нем не было обнаружено какое какое-то облегчение!» Валериан, прочитав документы, протянул их Энтони, который, вцепившись, быстро пробежался глазами по сухим строчкам текста, под которым подписались все до единого исповедники, кроме, понятно, его самого, который и не знал, что сына собираются изучать. «Но как это возможно? 10 человек одной силой воли! Трёхлетний ребёнок!» Император посмотрел на Энтони. «Похожее случалось уже и раньше!» когда Элизу кто-то начинал сердить, и она выходила из себя. Но Вильфор тогда смотрел на этого человека, и тот падал без чувств. Правда, никто не умирал при этом. До недавнего происшествия, — повинился старый исповедник. Жену стали бояться, и старались не злить по пустякам, особенно когда он находится рядом с ней. — То есть для тебя ничего сверхъестественного не произошло? — удивился сэр Артур. Ребёнок раньше показывал необычные способности. Да, удивили лишь смерти. Но, скорее всего, он просто испугался за маму. Сэр Энтони пожал плечами. Он никому не даёт её в обиду. «Да уж», — императора передёрнуло. «Надеюсь, ты воспитаешь его правильно. Страшно представить, каковы будут последствия, если что-то пойдёт не так. Мы стараемся, ваше императорское величество». — серьезно ответил старик, понимая, что это не та тема, над которой можно шутить. — Тогда ладно. Перейдем к тебе, Артур. Валериан повернулся к первому и единственному своему советнику. — Расскажи-ка нам, какого хуя этот имбецил, которого ты посоветовал на столь ответственный пост, проебал мятеж прямо в сердце моей империи? Сэр Артур тяжело вздохнул, прежде чем начать. — А сказать ему было что, и не только про графа.